Глава 33. Точки над «и». Вдова Карвахаля бродила от одного дома к другому, но везде ее встречали холодно, не рискуя даже в двух словах выразить соболезнования по поводу смерти мужа. Боялись нажить неприятности, принимая у себя врага правительства. И нередко бывала служанка, высовываясь в окно, грубо кричала «Вам кого?» «А, господа уши! Лед, который сковывал ее во время этих хождений, таял у нее дома. Возвращаясь, она плакала на разложив перед собой портреты мужа. С ней были только маленький сын, глухая служанка, которая громко жеминутно повторяла ребенку «Главное — любовь отца, остальное не стоит и выеденного яйца». И попугай, трещавший безумолку. Хороший попка из Португалии, в зеленом наряде, без всякой регалии, дай-ка лапку, здрасте, лицензат, попка, дай-ка лапку. Стервятники близко, пахнет горелым. Дочтятся превыше всего святое таинство алтаря, причистая королева ангелов, дева непорочно зачавшая. ай ай Она отправилась было собирать подписи под петицией президенту, чтобы ей выдали труп мужа. Но не отважилась нигде заговорить об этом. Везде ее встречали недружелюбным покашливанием и многозначительным молчанием. И она, не проронив ни слова, уходила, пряча под черной накидкой прошение, на котором к ее собственной подписи так ни одной и не прибавилось. От нее прятали глаза, чтобы не здороваться. Ее встречали в дверях и не говорили, как обычно, «Входите, пожалуйста». Ей давали почувствовать, что она заражена незримой болезнью, худшей, чем бедность, чем холера, чем желтая лихорадка. И все же ее оплакивали аномины, как говорила глухая служанка всякий раз, когда находила письмо, подсунутая под кухонную дверь, выходившую в темный и забытый переулок. Листки, исписанные неровными буквами, появлялись там под покровом ночи, Среди них не было ни одного, где бы ее не называли святой, мученицей, невинной жертвой, где бы не возносился до небес ее несчастный супруг, и не сообщались бы ужасающие подробности преступлений, совершенных полковником Паралисом Сонриенты. утро под двери оказались еще две анонимки. Служанка принесла их в фартуки, чтобы не запачкать мокрыми руками. В первом письме говорилось сеньоры Я пользуюсь далеко не лучшим способом, чтобы сообщить вам и вашей печальной семье о чувстве глубокой симпатии, какой вызывает во мне образ вашего супруга, достойного гражданина, лиценциата Дона Абеля Карвахаля. Но разрешите мне сделать это именно так, исходя из соображения осторожности, ибо не все можно доверить бумаге. Когда-нибудь я скажу вам свое настоящее имя. Мой отец... Один из тех людей, что загублены полковником Паралисом Сонриэнте, человеком, заслуживающим всех мук ада, халуем, о злодеяниях которого поведает история, если кто-нибудь решится написать ее, обмакнув киров в змеиный яд. Мой отец был убит этим подлым трусом, когда ехал один по дороге много лет тому назад. Мы, как и следовало ожидать, ничего об этом не знали, и преступление осталось бы нераскрытым, если бы не один неизвестный, который в анонимном письме сообщил нашей семье подробности страшного убийства. Я не уверен, действительно ли ваш муж, этот благороднейший человек, герой, памятник которому уже воздвигнут в сердцах его сограждан, выступил мстителем за тех, кто пал жертвой паралиса Сонриенты. На этот счет ходят самые разные слухи. Во всяком случае, я считаю своим долгом послать вам несколько слов утешения и заверить вас, сеньора, что все мы вместе с вами оплакиваем гибель вашего мужа. Он избавил родину от одного из многочисленных бандитов с погонами, которые, опираясь на североамериканское золото, заливают ее грязью и кровью. Целую вашу руку. Круз де Калатрава. Опустошенная, израненная, сраженная апатией, которая приковывала ее к постели, она лежала неподвижно, как труп, и шевелилась лишь тогда, когда необходимо было протянуть руку к ночному столику за каким-нибудь из стоявших там предметов. Или вздрагивала от скрипа открываемой двери, шороха метлы или другого шума в комнате. Мрак, тишина, запустение соответствовали желанию быть совсем одной — Наедине со своим горем, с той частью ее бытия, который пришел конец со смертью мужа. Апатия мало-помало овладевала ее душой и телом. «Многоуважаемая сеньора», — начала она читать вслух другое анонимное письмо, — «я узнал от одного из своих друзей, что в ночь расстрела вашего мужа вы стояли, прижав ухо к стене тюрьмы, и считали выстрелы, девять выстрелов за стеной» но не знаете, какой из них вырвал из мира живых лицензата Карвахаля, Богом Благословенного. Под вымышленным именем, в наше время не доверишься бумаге, и после долгих колебаний, как бы не причинить вам боль, я все же решился сообщить, что об этом знаю, так как был свидетелем кровавой расправы. Ваш супруг шел за худым, смуглым человеком, На чей высокий лоб спадали почти совсем седые волосы. Я не смог ни тогда, ни после узнать его имени. Взгляд его глубоко ввалившихся глаз, несмотря на страдания, которые выдавали слезы, был добр и кроток. Все это говорило о том, что он человек благородной, большой души. Лицензиат следовал за ним, волоча ноги и спотыкаясь, не поднимая глаз от земли, которую он, наверное, и не видел. Лоб покрытый испариной. Одной рукой он держался за грудь, будто за тем, чтобы не выскочило сердце. Очутившись в патио и увидев перед собой взвод солдат, он провел тыльной стороной руки по глазам, чтобы лучше осознать то, что увидел. На нем был высветший, не по росту, маленький костюм. Рукава пиджака спускались чуть ниже локтей, а штаны едва прикрывали колени. Мятая, грязная, старая, рваная одежда такая обычно бывает на приговоренных, подаривших свое платье тем, кто остается в тюремных склепах или великодушно обменявшихся с тюремщиками. Ветхая рубашка застегивалась на одну костяную пуговицу. Ни воротничка, ни ботинок на нем не было. Присутствие собратьев по несчастью, тоже полураздетых, вернуло ему самообладание. Когда закончили чтение смертного приговора, он поднял голову, Бросил страдальческий взгляд на штыки и что-то сказал совсем тихо. Старик, стоявший рядом с ним, попытался заговорить, но офицеры заставили его замолчать, угрожая саблями, которые при свете загоравшегося дня казались в их дергающихся резиновых руках вспышками голубого пламени спиртовки. В тот же момент в стенах тюрьмы уже стигал себя собственным эхом голос «Именем нации», Один, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять залпов следовали один за другим. Машинально я отсчитывал их по пальцам. С этой минуты я не могу отделаться от странного чувства, что один палец у меня лишний. Жертвы, закрыв глаза, корчились в конвульсиях, будто ощупью хотели уйти от смерти. Домовая завеса отделяла нас от кучки этих людей. Каждый из них, падая, напрасно старался уцепиться за другого, чтобы не катиться одному в пустоту небытия. Выстрелы, которыми кончали раненых, звучали так, словно лопались мокрые бутоны коэтильо, тихо, с запозданием. Коэтильо — растение из семейства Бобовых. Примечание редакции. Вашему мужу повезло. Он умер после первого залпа. Вверху синело небо, недосягаемое наполненные едва слышными голосами колоколов, птиц, рек. Я узнал, что военный прокурор приказал похоронить Тру. В страшном волнении она перевернула страницу. Тру. Но дальше ничего не было. Ничего не было и на другом листке. Письмо обрывалось вдруг. Напрасно она несколько раз перечитывала его, осматривала конверт, обыскивала постель, шарила под подушками, искала на полу, на столе, снова и снова принималась искать, одержимое желанием узнать, где же похоронен муж. В патио верещал попугай. Хорошая попка, из Португалии, в зеленом наряде, без всякой регалии. Вот идет лицензат, ура, хорошая попка, Врида знай меру, не плачу да помню. Служанка военного прокурора, Оставила вдову Карвахали у дверей и вернулась к двум женщинам, громкие голоса которых разносились по всему патию. «Слышь-ка!» кричала одна из них. «Так и скажи ему! Я его ждать не стала! Ишь ты! Я не из его девок, чтоб сидеть, зад себе морозить на этой каменной тумбе, которая подстать его морде! Передай, я, мол, пришла сказать ему, чтобы он по-хорошему вернул десять тысяч песо, который выудил у меня за бабу из нового дома. Она мне и даром не нужна!» тот же самый день, как я ее оттуда доставила, взяла, да свалилась замертво. Скажи ему, значит, что беспокою его в последний раз. Теперь буду жаловаться прямо президенту. Пойдемте, Доньячон, не горячитесь. Не тратьте времени на эту старую судомойку. Синьорита попыталась возразить служанка, но синьорита ее оборвала на полусловие. Чего уж там. «Передай ему, как я сказала. Пусть потом не говорит, что я его вовремя не предупредила. Были, мол, здесь Донья Чон и одна девушка. Ждали его, да не дождались, и ушли. Велели передать, пускай денежки выкладывает». Поглощенная своими мыслями, вдова Карвахаля не замечала того, что происходило вокруг нее. Черная одежда, будто гроб со стеклянным окошком, Оставляла открытым только лицо. Служанка дотронулась до ее плеча, как пути легка была рука старухи, и предложила войти. Они вошли в патио. Вдова говорила, и речь ее не распадалась на отдельные звуки. Они сливались в монотонное бормотание смертельно усталого чтеца. «Хорошо, сеньора. Оставьте мне письмо, которое вы написали». Как только он придет, а он вот-вот вернется, я ему передам и все расскажу, может, удастся. Ради всего святого. Человек в коричневых парусиновых штанах и рубахе, сопровождаемый солдатом-охранником с карабином на плече, с кортиком на поясе, патронташем на боку, прошел в дверь, едва не столкнувшись с выходившей на улицу вдовой Карвахали. «Прошу прощения», — обратился он к служанке. «Его милость дома?» «Нет, не пришел еще. Где можно обождать его? Вон там садитесь. Солдат тоже может сесть». Арестант и стражник опустились в молчании на каменную скамью, на которую нехотя кивнула служанка. В патио благоухали бегония и горные вербена. По навесу прогуливался кот. Дрост, заточенный в клетку, бил крыльями по прутьям. Слышалось, как вдалеке сонная, одуревшая от непрерывного падения, струилась вода в купель. Прокурор загремел ключами, открывая дверь, спрятал их в карман и подошел к арестанту и солдату. Оба встали. «Хенаро Родос?» — спросил он и повел носом. Всякий раз, когда он входил сюда, ему казалось, что в доме воняет кошкой. «Да, сеньор, так точно. Охранник понимает по-испански?» «Довольно плохо», — ответил Родос, и, повернувшись к солдату, спросил. «Ты как, по-кастильски понимаешь?» «Мало понимай». «Тогда распорядился прокурор». «Ты лучше оставайся здесь, я сам поговорю с этим сеньором». «Подождешь, пока он вернется. У него есть дело ко мне». Родос замешкался в дверях кабинета. Прокурор велел ему войти, и, сняв в себя револьвер и кинжал, Достал из кармана костец и свинчатку, а потом положил все на стол, заваленный книгами и бумагами. «Тебе должно быть уже известен приговор». «Да, сеньор, уже. Шесть лет восемь месяцев, если не ошибаюсь. Но, сеньор, я ведь не был сообщником Лусио Васкиса. Не касался я того дела истинный крест. Я помнится не успела, а уже катился по ступеням портала, весь в крови, чуть живой. Что я мог поделать?» Что мне было делать? Так приказано? Он сказал, что так приказано. Ныне Бог уже покарал его. Родос поднял глаза на прокурора, как бы не веря тому, что прочел на его мрачном лице. Помолчали. А не такой уж он был плохой. Вздохнул Родос, понижая голос, чтобы краткими словами почтить память друга. Сердце двумя толчками отозвалось на это известие, с которым он теперь уже смирился. «Ничего не поделаешь. Бархоткой мы его звали, потому что он был мал бы удал, умел быть приятным и полезным кому надо. Материалы следствия показали, что он главный преступник, а ты его сообщник. Но ведь защитник-то вроде не выступал. Именно тот и был защитником, кто, зная мнение сеньора президента по этому делу, требовал до Васкиса смертного приговора, а для себя самого строгого наказания». «Не повезло бедняге Васкису. Я с языком еще болтаю. И выйти отсюда сможешь. Синьору президенту нужны такие, как ты, кто был арестован за причастность к политическим преступлениям. Речь идет о том, чтобы следить за одним из его друзей. У него имеется основание полагать, что этот человек его предает. Слушаю вас. Ты знаешь Дона Мигеля Карада Анхеля?» Нет, только имя его слыхал. Это он будто жил дочку генерала Каналеса. Он самый. Ты его сразу узнаешь. Он очень красив. Высокий, стройный мужчина, с приятными манерами. Глаза черные, лицо бледное, волосы шелковистые. Настоящее бестие. Правительство должно знать все, что он делает, кого посещает, с кем раскланивается на улице, где бывает утром, днем, вечером. То же самое о его жене. Инструкции и деньги я себе дам. Арестант ошалел уставился на руки прокурора, когда тот, произнося последние слова, взял со стола перо, обмакнул его в чернила, наполнявшие чаши, которые торжественно поддерживала богиня Фемида, и протянул ему, прибавив. Подпиши здесь. Завтра выпущу тебя на свободу. Собирай вещи, к утру выйдешь. Родос подписал бумагу. Радость огненной струей разлилась по телу. «Я не знаю, как вас и благодарить», — сказал он, покидая кабинет. Толкнул солдата, чуть не кинувшись ему на шею, и зашагал в тюрьму, словно шел к воротам рая. Но еще более доволен был сам прокурор, глядя на бумагу, которую тот подписал. Она гласила, «Я получил от Донни Консепсион Мусину по прозвищу «Золотой зуб» содержательницы публичного дома «Сладостные чары» «Десять тысяч песо, врученные мне в качестве частичного возмещения моральных и материальных убытков, каковы она мне нанесла тем, что совратила мою супругу, сеньору Федину де Родос, с пути истинного, обманула ее и власти, предложив ей работу прислуги и сделав ее вместо этого без согласия кого бы то ни было публичной девкой Фенаро Родос». За дверью послышался голос служанки. «Можно войти?» «Да, входи. Я пришла спросить, не надо ли тебе чего. Собираюсь в лавку за свечами, да хочу сказать, что приходили к тебе две женщины из этих веселых домов и велели передать, что если не вернешь им десять тысяч песо, которые взял, они пожалуются президенту. Ну а еще что?» — с усталым видом прокурор, нагибаясь и поднимая с пола почтовую марку. А еще приходил к себе сеньор в черном трауре, похоже, что жена того расстрелянного, которого из них. Сеньора Карвахали. И чего она хочет? Бедняжка оставила мне это письмо, кажется, хочет узнать, где похоронен ее муж. В то время как прокурор нехотя пробегал глазами бумагу, окаймленную черной полоской, служанка продолжала. «Скажу тебе по правде, я обещала ей разузнать про это. Жаль ее». Бедняжка ушла с большой надеждой в душе. «Я тебе тысячу раз говорил, мне не нравится, когда ты распускаешь нюни со всяким встречным. Нечего людей обнадеживать. Когда ты себе вдолбишь в голову, что обнадеживать ни к чему. Первое, что всем следует знать в моем доме, даже коту, это то, что никому и никакой надежды здесь не подают». На таких постах и держишься лишь потому, что делаешь, как приказывают. А первое правило поведения сеньора президента — не давать никакой надежды и топтать, давить их почем зря. Когда придет эта сеньора, вернешь ей бумажку. Мол, неизвестно, где он похоронен. Ладно, ладно, не волнуйся, а то тебе будет нехорошо. Я ей все так и скажу. Бог с ними, с твоими делами». Она ушла с письмом, волоча ноги одну за другой и шурша нижними юбками. Войдя в кухню, сняла листок с прошением и бросила его в огонь. Бумага, как живая, корчилась в пламени, которое побледнело, танцуя на пепле тысячи червячков из золотой проволоки. По кухонным полкам с посудой, протянувшимся как мосты, прошел черный кот, прыгнув на скамью к старухи. В его бесплодном внутренности каталось что-то, И звук словно перешел в лапы, а желтые глаза с сатанинским любопытством уставили в самое сердце огня, только что поглотившего бумагу.